И черт побери, Бен! сказал Гарри Тагман, выходя в эту минуту из закусочной Юнида номер три. Я думал, у меня кровь горлом пойдет, когда из чулана вытащили старика. И это после того, как он без конца ратовал газете, что пора очистить город. Вполне возможно, что судья Север устроила блаву именно на него, сказал Бен. Это, само собой, Бен, нетерпеливо сказал Гарри Тагман.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 и, приподнявшись, увидела, что от слива у стены идет молодая монахиня, сестра Агнеса, с охапкой цветущих веток в руках. Внизу, в укрытой деревьями Билбертонской лощине, по рельсам прокатился гром и жалобно простонал гудок. Под городской ратушей, в огромном уходящем вниз подвале, открывались рыночные ларьки. Мясники в фартухах рубили свежие холодные туши, швыряли толсто-отбивные на тяжелые листы грубой бумаги и, кое-как завязав, бросали их чернокожим мальчишкам рассыльным. Исполненный чувство собственного достоинства нег, Джордж Джексон стоял в своей квадратной овощной лавочке между двумя неулыбчивыми сыновьями и деловитой дочерью в очках.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 Капающим черпаком извлекал из глубин эмалированного бедона со льдом мокрых устриц и их в коробки из толстого картона. Широкобрюхие морские рыбы, карпы, форели, окуни лежали, выпотрошенные во льду. Мистер Майкл Уолкер крич, мясник, покончив с обильным завтраком из телячьей печенки, яичницы с грудинкой, горячих сухарей и кофе,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 Рост и возраст у них был разный, но всех их отличала решимость торговаться до конца и воинственно поджатые губы. Они рылись в рыбе и овощах, царапали кочены капусты, взвешивали на ладони луковицы, ощипывали салат. Только зазевайся, и тебя обдерут как липку. А если довериться ленивой черномазой транжирке, она изведет зря припасов больше, чем на стряпы. Они сурово посматривали друг на друга с каменными лицами. «Миссис Баррет из Гросвенора, на миссис Невил из Гленвью, миссис Эмблер из Колониал на мисс Мэйми Фиверстоун из Рейвенкреста, миссис Лэдбеттер из Бальведера». «Я слышала, у вас все комнаты сданы, миссис Колумен», — сказала она вопросительно. «О, да, у меня все они всегда сданы», — ответила миссис Колумен. «Мои жильцы все постоянны. Я не терплю возиться с транзитными», — добавила она надменно. «Конечно», — ядовито сказала миссис Ледбедер. «я могла бы в любой день набить свой дом до отказа легочниками, которые прикидываются, будто у них ничего нет. Но я не желаю». Как я на днях сказала... Mrs. Mikhailovs из Oakwood, Mr. Jarvis из Oeverly, Mrs. Cole из Richmond, на